Часть шестая. Debes ergo potes. Примечание. Ты должен, значит, ты можешь. Латинский. Ваше благородие, госпожа победа. Значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Булат Акуджава. 2896 год от Великого Исхода. 26-й день месяца и находца Таяна. Садан попытался ускорить шаг, и Александр придержал любимца. Сейчас войско ведут другие. Это было так странно оказаться на чужой войне. Чувствовать себя гостем, пусть желанным и уважаемым, но гостем, которому не нужно принимать решений. Взваливать на себя ответственность за чужие жизни и исход сражений. Всю жизнь Александра Тагеры мучила боязнь что-то сделать не так, подвести других, ошибиться. Сейчас он стал тем, кем всегда хотел быть – простым рыцарем. И это было непривычно, ему не хватало возникающей перед битвой суеты с докладами, спорами, вопросами, советами – Не хватало осознания того, что он отвечает за все и всех. Впрочем, думать о грядущем сражении он мог. Александр всегда отличался любопытством. К тому же осенью Гамона наверняка решит ввязаться в арцизскую склоку, и нужно знать, на что способны новые союзники. Сандр уже понял, что таянцы – отменные кавалеристы и природные вояки. Но в больших сражениях подданных Анджи я еще не видел. Их горячность и уверенность в себе немного настораживали. Удержать подобную конницу на цепи под силу только настоящему повелителю. И Александру хотелось думать, что и Гордане таковым и является. Он, видимо, слишком задумался, потому что, ехавший рядом с другом и сюзереном Луи, не замедлил помянуть жабе хвост и спросить сюзерена и друга, о чем он мечтает. — Все в порядке, — улыбнулся Александр. Просто я всегда хотел свободы. Хотел, чтоб от меня ничего не зависело. А теперь мне как-то неуютно. Я вот думаю, если бы меня вдруг избавили от горба, я бы и по нему затасковал. — Умеешь ты удивить, — хмыкнул Триэль. — Ты, как я понимаю, останешься с Анжием, а он в бой не пойдет. — Видимо. А ты? — Если не возражаешь, пристану к еже. Разомнусь немного. «Чтоб было о чём Беате рассказывать?» «Жабий хвост! Должна же она узнать, что я не пудель!» «Для этого ей сначала нужно показать пуделей!» «Мы с тобой, похоже, местами поменялись! Я переживаю из-за глупости, а ты дразнишься!» «Нет, я тоже переживаю. С непривычки, видимо. Странная это затея штурмовать Варху именно теперь. Зачем?» Но у рейгианцев есть свои пророчества. Там ясно сказано, что в канун этого треклятого года Варха падёт. На то, чтобы понять, что сама по себе она не падёт, их ума хватает. Вот они и лезут. А мы придём, ударим их с тыла и разобьём. Тебе это грозу часом не напоминает? В смысле? Тогда мы были уверены в победе, но было как-то неуютно. А сейчас в победе уверен Анджей. И ему вполне уютно. Ты боишься, что наши проиграют? Надеюсь, они знают, что делают. Ладно, командор, покажи таянцам, что у нас в жилах не водится. Только башку не сломай, а то Беата расстроится. А ты? Я? Сандр улыбнулся. Если тебя убьют, я сочту это государственной изменой. Трюэли никогда не были предателями. А что эльфы говорят? Кагаря кивнул. Он пока не привык к тому, что бессмертные и вечно юные создания не только существуют, но и являются союзниками Таяны в многовековой войне с поклоняющимися клыкастому оленю и Сандер очень хотел узнать эльфов поближе, но пока загадочные лебеди из последних сил сдерживали какое-то зло, а их прикрывали река, лесы, наружные укрепления, которые защищали 9000 тысяч людей и орков. Анжи говорит, эльфы насчитали шесть тысяч биланской пехоты, тысячу конников, сотни-две конных стрелков и двенадцать тысяч гоблинов. Четыре тысячи пехотинцев собрались у северной насыпи. Делают вид, что вот-вот пойдут на штурм, но Анжи в это не верит. «И правильно делает», — подтвердил Луи. «Биланцы не гоблины, воюют так себе, а в пешем строю и вовсе не лучшие францев». «Шум поднять могут, и всё. А куда они остальных подевали?» Тысячи полторы болтаются на холмах, остальные засели в лагере. А твои любимые гоблины сосредоточились в центре и по всему готовятся к штурму. Но не раньше, чем люди нанесут отвлекающий удар. Конница защищает их с тыла у прохода в холмах. Про холмы Эйцессандр был наслышан. Невысокая гряда, начинающаяся в излучении, впадающая в гану речки и постепенно сходящая на нет. В центре холмы расступались, образуя удобный широкий проход. Именно его и сторожила Биланская конница. Существовал и второй разрыв, но там все дело портил длиннющий овраг, тянущийся до самой вархи. Если бы Александра спросили, что делать, он бы посоветовал кавалерии обойти гряду, выйти в тыл, стоящим отдельно от орков беланцам, и изрубить их капусту. А потом со стороны вархи ударить по незащищенному лагерю, захватить его и оттуда неожиданно атаковать гоблинов во фланг. Желательно тогда, когда те увязнут в лобовой стычке. Сил должно хватить. Четыре тысячи тяжёлой конницы, не считая пяти сотен серебряных, тысяча лёгких конников и четыре тысячи гоблинской пехоты. Ещё восемь тысяч сторожили фронтерскую границу. Соотношение сил вполне терпимое. Таянцы выигрывали в кавалерии, но уступали в пехоте. Хотя, если умно распорядиться теми, кто стоит у Вархи, этот недостаток можно свести к минимуму. «Ты, я полагаю, уже придумал, что делать?» «Надо же чем-то себя занять», — смутился Александр. «Но я гордане не указ. Он и своих, и врагов лучше знает». «А ну, конечно!» — согласился Луи. «Вояка он неплохой. В позапрошлом году отлупил биланцев по самое некуда». «Мне обоз на опушке не нравится», — не в попад, — ответил Александр. «Не люблю непонятного». «Обоз?» «Да, эльфы видели». Стоит второй день, телеги нагружены чем-то тяжелым. Может, катапульта со снарядами? Тогда их надо было или на холмы втащить, или ближе к Вархе подвести. А что Анжей говорит? Анжей думает пока. Время есть, мы к холмам разве что завтра доберемся. Они всегда вперед кавалерию пускают? Вроде бы, кивнул Луи. Король с наследником и его полком идут сзади. Спину всем прикрывают. Впереди — данская конница, а посредине — гоблины. Эти двуногие жеребцы, к слову сказать, от четвероногих почти не отстают, если рысью. Жаль, галопом бегать не умеют. Сандер расхохотался. Он всегда любил старшего из братьев Труэлей, хотя Рита и Сезар были ему ближе. Что-то с ними теперь. В Аргонде, скорее всего, идёт война. А что учудит оставшийся без присмотра Керна, можно лишь гадать. Напасть на ратушной площади на Агана мог только байланта Только б он не заигрался. «Жебе-хвост! У тебя что, зуб заболел?» — осведомился Луи. «Чего смеяться бросил?» Ответить Тагара не успел. Подскакавший таянец Даламаня Серебряного передал приглашение Дану Коронному пожаловать королю.